Глава семнадцатая Морис Ньер удивился, услышав мой голос, а я в который раз убедилась в уме Эмили Латеску. Почему? Пока листала список кодов в поисках адвоката, наткнулась на кучу интересного. Наивно полагать, будто полицейские сдержали бы слово насчет диктина. Нет, конечно, потом с извинением вернули бы. Но успели бы перепотрошить, переписать контакты и обратить их во вред начальнику. Молчу про детализацию звонков, которая подвела Алларда. Для нее нужен аппарат подозреваемого, или, если это невозможно, диктина второго участника разговора. Именно поэтому первым делом набрала Иштблера и строго настрого запретила отдавать улики. Они в ведении полиции Невиля, однако. Карательная инспекция, хоть и подчиняется другому министерству, выше рангом, может наложить вето на запрос столичных блюстителей закона. Иштблэр придумает повод, некую серьезную магическую аферу. Коротко поведала первому заму о случившемся. Лучше пусть узнает от меня, чем из газет. Представляю, какие потоки грязи и лжи польются на латеску. Следующий. Адвокат. Ну да, если ожидаешь услышать мужчину, а говорит незнакомая женщина, опешишь. Но законники на то и законники, что быстро подстраиваются под ситуацию и делают нужные выводы. Вот и Хасабиньер не стал задавать глупых вопросов, а выслушал. «Спасибо, приеду. Постараюсь освободить под залог. Держите меня в курсе, госпожа Иштмазера». Уже хотела попрощаться, когда в голову пришла очередная шальная мысль. Хасабиньер, полагаю, я знаю настоящего убийцу, но у меня нет доказательств. Не могли бы вы устроить пропуск в архив Министерства юстиции? Адвокат оторопел, а я сжала пальцы. В архиве хранились копии записок на представление к дворянству, на основе которых выносил решение король а также копии всех судебных постановлений. Может, сумею разгадать тайну Ронсу. Пусть он фальшивый аристократ, государство бдит, давно бы лишило незаконного статуса, наложило штраф. Разбирательство неминуемо. Хочу найти его следы. Заодно выяснить, от чего на нарушение закона закрыли глаза. Тут два варианта. Первый. Густав Ишткраус изготовил идеальную фальшивку, которую приняли за оригинал. Тогда Ронсу бы солгал, что потерял представление, и к делу подшили бы дубликат. Очень надеялась увидеть под ним подпись Абеля Бернарда. Второй вариант. Дело замяли постановлением сверху. Тут опять думала она, Абеля Бернарда. В любом случае... Архив Министерства юстиции подарит пищу для размышлений, поможет выстроить связь между министром и убитым магом. Дальнейший план ясен – отследить путь Ронсу от Штайта до Невиля. Ребята помогут. Кто покупал билеты, заезжал ли маг в министерство или карательную, с кем общался, с кем пил? Ответ на последний вопрос 100% готов наши без дела не сидели, знают, латеску шкуру спустит. Сейчас он в бешенстве, за головой Синглера легко полетят другие. Хоть лаборатория в полном составе. Кстати, о бывшем начальнике службы безопасности. Ну да, это чуть позже. Сначала ответ Ньера. «Зачем вам?» — ожидаемый вопрос. Помочь оправдать начальника. Можете переговорить с Хасаби Латеску. Он объяснит. Хасаби мне доверяет. Догадываюсь. С легким раздражением отозвался адвокат. Диктина — вещь интимная. Хорошо, пропуск получите. Назовите гостиницу и номер, в котором остановились. Отбив вызов, рухнула на кровать и немного посидела, приводя мысли в порядок. Рассвело а я еще не ложилась. Все в том же умопомрачительном платье, которое хочется снять и заменить практичным брючным костюмом. Пропало очарование праздника, начались суровые будни. Хаса Беньер не обрадовался, когда разбудила. Адвокаты, птицы гордые, особенно дорогие, ценят свое время и отдых. А первый зам привычен, Я для него не назойливая муха, а рупор начальства. Ишдблэр недовольство прячет, хоть и зевает, слышно. Шесть часов утра. Медленно оживает город. Кипит невидимая работа в гостинице. Я сижу с завернутой в жакет папкой. Нужно в нее заглянуть, выпить кофе и продолжить работу. Именной счет — это прекрасно, но он лишь ниточка за которую нужно дёрнуть и оказаться в приемной Министерства Магии. Теперь понятно, от отчего так победно улыбался Иштсонер. Его рук дело. Как бы ни подбросил чего. Подскочив, рванула вниз к портье. Мне нужно попасть в номер Хасаби до полиции. Пойду как соучастница. Право слово, захотят и так посадят. Поводов достаточно. Например, правая рука убийцы, верный информатор. Ничего не теряю, а вот начальника спасти могу. Вылетев в коридор, у подъемника сбавила шаг, выравнивая дыхание. Нужно улыбаться и выглядеть усталой, но довольной, Лена. Вдруг в гостинице еще не слышали об аресте. Начнешь суетиться, точно окажешься в соседней камере. Если прочие женщины пользовались зеркалом кабины подъемника для наведения красоты, то я строила себе рожи, пока не добилась нужного выражения. Вот так, медленно, чуть обреченно, посетую на начальника, заставившего с утра пораньше работать, пока сам веселится. Сонный ночной портье особо не вникал, ушел в подсобку и одолжил универсальный ключ от комнат нужного этажа еще одно неприятное открытие в любой номер можно войти интересно латеску в свое время тоже воспользовался пластиной обслуги или я напившись дверь не закрыла пообещала вернуть ключ и поднялась наверх легкий щелчок подошел действовать нужно быстро включила свет скинула туфли и направилась в спальню. Люди прячут ценное в белье, под матрасом и в мусорной корзине. С них и начнем. Вряд ли люди из Цонера изобретательны. Неловко копаться в вещах Латеску, но он извинит. В конце концов, рылся же начальник в моем нижнем белье, когда я мучилась от похмелья. Прочь стеснение, и за дела. Однако посторонние мысли так и лезли в голову. Сложно оставаться безучастной трогая некоторые предметы. Только вот меня волновало не то, на что они надеваются, а сколько они стоят. Даже завидно стало, зачем мужчине столь мягкие ткани. Любит себя Эмиль Латеску, и уж точно не консерватор, у которого только черное и белое. Нужная вещь нашлась на дне ящика, когда уже отчаялась что-то обнаружить. Начатая пачка презервативов. Поначалу не обратила на нее внимания. Начальник обетовое воздержания не давал. Логично, что захватил подобную вещь. Помогло дурное любопытство. Стоило посмотреть на название, поняла. Чужие. Латеску такими не пользовался. Откуда знаю? Видела в бумажнике начальника. Когда он давал деньги на курьера. Латеску не смутился, спокойно переложил шуршащие конвертики в другое отделение. Его не волновали подобные мелочи. Словом, Хасаби точно не покупал ту коробочку. Ни марка, ни характеристики не сходятся. Откуда людям Ишт Сонера и Авеля Бернарда знать столь интимные подробности? Преступники прокалываются именно на мелочах. Аккуратно открыла упаковку и довольно улыбнулась. Не подвела интуиция, попалась бы юная и стыдливая дева, точно бы не нашла на той расчет. Все-таки на пользу некоторые жизненные ошибки на пользу. Из упаковки выпал корешок чековой книжки, осторожно расправив его, просияла, как же помню, один из безличных счетов, на который переводили украденные государственные ассигнования. Преступник явно отрывал его в спешке, потому как не заметил второго корешка, прилепившегося к первому. На нем, кроме номера счета, сохранилось имя получателя с отметкой банка. Р. Иштмилс. Клерк попался дотошный, шлепнул печать и попросил продублировать данные. Обычно на формальности закрывают глаза. Требуют, если сумма крупная. Засунула находки в саквояж и занялась отпечатками. Не хочу так глупо попасться. Тщательно протерла упаковку полотенцем из ванной для верности двумя разными. Убрала обратно на дно ящика и прикрыла бельем. Затем уничтожила следы на ручках и задумалась, стоит ли искать дальше. Можно, конечно, облазать весь номер, но время идет. У портье могут возникнуть ненужные вопросы. Скользнула обратно к двери, обулась и выскользнула в коридор. Так, сначала к себе, кинуть циквояж на пол и вниз, снова изображать сонную муху. Портье ничего не заподозрил. Бедняга сонно щурил глаза и мечтал дождаться сменщика. А мне отдых только снился. Вытащив усик, снова оживила диктина. Если правильно понимаю, Синглер держится за место и захочет вернуть его. Тогда пусть помогает. Заодно окончательно пойму, на чьей он стороне. Выхода нет, придется рискнуть. Наши утверждают, не он помогал сладкой парочке Бернард Аллард притворять планы в жизнь. Поверим. Бывший начальник службы безопасности карательной инспекции Невеля, не спал. То ли бессонница, то ли пьянствовал, заливая горе. На звонок ответил быстро и крайне удивился, услышав мой голос. — Что за утро сегодня такое? Для всех я привидение. — Господин Синглер, у меня деловое предложение. Решила не тянуть быка за рога. — Он единственный более-менее в курсе событий. У него связи, возможности. — Если справимся, поговорю с Хасаби о восстановлении на работе с испытательным сроком. На том конце в Невиле застыло молчание. — Не думал, что вы столь влиятельны, госпожа Иштмазера, — наконец выдавил Синглер. — Слухи слухами, но он точно знал, мы с начальником не любовники, служба обязывала. — В сложившихся обстоятельствах — да. Хасаби арестовали, не стала скрывать. За освобождение можно поторговаться. Так как? Я могла просчитаться. Озлобленный Синглер легко бы послал бывшего начальника. Но он не стал, загорелся идеей. Мне надлежит приехать. Что делать? Люблю профессионалов. Они задают нужные вопросы. Коротко обрисовала фронт работ, умолчав от части деталей и выводов. Синглер внимательно выслушал и пообещал — все будет. Не только у Латеску, знакомой в Управлении безопасности. Сегодня же со мной свяжется один из сотрудников. Еще раз попросив ввести следствие тайно, с облегчением откинулась на подушку и прикрыла глаза. — Нужно поспать, иначе голова перестанет думать. Но сначала спрячу улики. Помнится, в спешке дома зачем-то засунула в чемодан водонепроницаемый пакет для документов. «Пусть лазают в уборной, ищут». Замела следы и повалилась на постель, чтобы мгновенно отключиться. Сон вышел рваным и коротким. Я часто ворочалась, иначе чем объяснить позу при пробуждении. Оно, к слову, вышло резким и неприятным, В дверь колотили, кажется, ногами. Кое-как выпуталась из платья, спеленавшего не хуже веревок, и села, пытаясь понять, что происходит. — Ну да, полиция. Пришли допрашивать. — Не открою. — Воспользуются той самой универсальной карточкой. Она им, правда, не поможет. Все равно придется сносить баррикаду. Служебные номера, фамилия, звание. Не выспавшаяся, а посему злая, подошла к двери. Позвоню и проверю. По ту сторону послышалось нечто вроде шайтанова подружка. И по полу заскользила бляха. Одна, а их минимум двое. Нагнувшись, подняла. Знакомые люди. Видимо, старший инспектор понял, У секретаря истованного характер и привычки такие же, как у Хасаби. Цель визита открывать по-прежнему не собиралась. «Именем закона, иначе войдем сами!» У инспектора сдали нервы. «Смотря с какой целью войдете!» Нагло подперла спиной дверь. «Сейчас 9 утра, я устала и хочу спать». Если я не утопила весь дворец, приходите позже. — Госпожа Эштмазера! — теперь полицейский молил. С тяжким вздохом щелкнула замком и внутренней задвижкой, пнула баррикаду, и та с грохотом разлетелась. По ту сторону притихли. Не иначе решили, будто попыталась сбежать, пробив дыру в стене. Повернула ручку и, сложив руки на груди, оказалась лицом к лицу, со стражем закона. Он пришел вместе с полицейским рангом ниже. Чуть в стороне переминался с ноги на ногу портье. Судя по испуганному взгляду, который бедняга переводил с меня на инспектора, его успели допросить и наговорили про латеску разных небылиц. — Слушаю. Я сама любезность даже посторонилась. — Проходите, люди добрые. — Только ноги о стулья не сломайте. — Это что? — хмурясь, инспектор ткнул пальцем в остатки баррикады. — Защита от убийцы. Лучшая ложь всегда почти правда. — Вы ведь не удосужились поймать настоящего преступника, а раз ему так не нравится мой начальник, то и до меня могут добраться. — Вам что-то известно? Глаза полицейского загорелись. — Наоборот, неизвестно. Ваше имя, например, на бляхе только звание. Вернула значок законному владельцу и продолжила держать выразительную паузу. — Монтре. Старший следователь Монтре, — неохотно представился полицейский и перешел к допросу. — Так вы опасаетесь за свою жизнь, госпожа штмазера А вы бы не опасались? Босиком холодно, но потерплю. Начальника арестовали по подложному обвинению. Тот господин действительно мертв. В газетах писали. С чего вы взяли, что обвинение подложное? Прищурился Монтре и подал знак сопровождающему. Он кивнул и просочился в номер. Вот и обыск. Правильно подсуетилось. Без санкций, постановлений, незаконно. Но кого волнуют такие мелочи? Диктиналатэску на руке, непривычно тяжелый, массивный и большой для женского запястья, зато в безопасности. Вряд ли полиция осмелится снять его и просмотреть тот же список контактов, побояться иска, который непременно удовлетворят. — Потому что у Хасаби алиби! — соврала, не моргнув глазом. — Помогу адвокату, сберегу деньги за залог. — Надеюсь, начальник простит, но сам ведь подсказал идею. — Какое? Откуда вам известно время смерти? — Мне оно неизвестно, только дата. Говорю же, в газетах писали. Распухший труп... Бррр! — передернуло плечами. Репортеры действительно не обошли вниманием смерть Ронсу. Хвала им за это. Полицейские без труда найдут дюжину выпусков с нечеткими изобразительными карточками и короткими заявлениями новельской полиции. Секретарь в таких мелочах точен. Не подловишь. Хорошо, допустим. Так какое алиби? Убивать кого-то, лаская женщину, невозможно. Дело насмутилось. Мы весь день провели вместе. Сначала на работе, затем в более интимной обстановке. У Латэску найдется съемная квартира на такой случай. Не к себе же он девицу возит. И кристаллов с консьержами там точно нет. Равно как и любопытных соседей. Начальник часто подвозил. Сотрудники подтвердят. Будем считать, в тот день тоже. Хотя на самом деле на следующий. Раздосадованный Мантре достал блокнот и записал показания. Начался традиционный допрос – С не менее традиционными ответами. Партье выдал, рассказал про утреннюю просьбу. Пришлось изворачиваться и соврать про визитку адвоката. Думала, потребует предъявить. Нет, поверил. Хорошо. Дальше беседа велась по принципу: Неважно о чем, лишь бы подольше. Догадываюсь, чтобы отвлечь от незаконного обыска. Выходит, веских доказательств вины нет. Они их здесь найти рассчитывают. Безусловно, бумаги по делу Ронцу усиливают подозрения, но начальник запрашивал их легально. Опять же, арест Алларда — никакого криминала. То есть за уши притянуть можно, но хороший адвокат, не сомневаюсь, латеску плохому бы не платил, разобьет обвинение в пух и прах. Интересно, провели ли почерковедческую экспертизу? Фальшивые письма? пока единственный козырь обвинения. Только бы подделку определили, только бы умельцы работали в торопях. Увы, пока люди Бернарда работали безупречно. Но ведь и Хасаби Ньер не лыком шит. Можно узнать, — прервала поток вопросов, — на каком основании арестован Хасаби? Подозрения имелись, хотелось бы услышать из уст господина Монтре. Не угадала. Никакой сиятельной особы и попытки уйти от ответа. Сообщение доброжелателя. Анонимка, то есть. Какая прелесть. Может, и короля свергнем на основании доноса? Шумно выдохнула и сжала пальцы. Успокойся, его отпустят. Чековая книжка у тебя, а без нее латеску продержат под стражей. От силы пару дней, если только доброжелатель не подбросит новые улики и не приведет свидетелей. Полицейский тенью скользнул к инспектору и что-то шепнул. Лицо мантре посерело, а я с трудом сдержала торжествующую улыбку: Что-нибудь еще, господа, подписать протокол, показать цвет нижнего белья, раз уж вы забрались в чемодан. Слуги закона смутились. Неужели решили, будто не заметила шуборшения за спиной? — Спасибо, нет. Пожалуйста, не покидайте штайт. Вы можете понадобиться. Потом заедете в комиссариат. Я пришлю повестку. Утренние визитеры удалились, а я, довольная собой, отправилась досыпать, чтобы со свежими силами взяться за Роджера и штмился и развеселую компанию, которая портила нам нервы. Заодно Синглер с ребятами подоспеют, скажут, существовал ли собутыльник Ронсу, или его мастерски сыграл один из высокопоставленных чиновников. По старой доброй традиции выспаться мне не дали, в темное сознание ворвалась мелодия диктина. Не сразу сообразила, когда мой... Умудрился сменить его на тонную трель на приятный вокализ. Потом дошло. Прибор Латеску. Спросонья не сразу попала по нужной кнопке. И заучно протараторила. — Здравствуйте, это секретарь Эмиля Латеску. К сожалению, Хасаби... — Он в курсе. Невежливо оборвал владелец диктина собственной персоны. Госпожа Иштмазера, будьте так любезны. Передайте мои вещи адвокату. «Конечно», — нахмурилась, сбитая с толку официальным, чуть раздраженным тоном. «Куда и когда подъехать?» «Хаса Беньер найдет вас сам. И почитайте сегодняшние газеты. Возможно, они вас заинтересуют. Хасабиньер сказал, вы увлеклись древностью, а нынешние статьи пахнут нафталином». Недоуменно засопела. Начальник сошел с ума? Какие древности? Нафталин? Уточнить не успела, Латеску отбил вызов. Сон как рукой сняло. Прошлась по спальне, заложив руки за спину. Почему говорил таким тоном и так мало, сообразила. Стандартный звонок из конвойной комнаты, который положен любому арестованному. По идее, воспользоваться правом можно неоднократно, но в совокупности беседа не должна превышать 5 минут. В конвойной одного не оставляют, дектина казенный, не удивлюсь, если с прослушкой. Позвонить дают после оформления в камеру предварительного заключения. То есть латеску выделили место на нарах. Надеюсь, хотя бы в одиночке. Если встреча с неером. Не фикция. Помимо диктина, передам немного вещей. Ту самую смену белья, зубную щетку, бритву нельзя, запонки ремни и прочие вещи, которые сойдут за оружие, тоже. Определенно, лучше диктина окажется в руках адвоката. У него иммунитет. Чтобы забрать прибор, потребуется сложное согласование. Вряд ли полиция станет так усердствовать пришитом белыми нитками обвинений. Ладно, с этим разобралась. Теперь газеты. Латеску хотел, чтобы обратила внимание на древности. События прошлого, нечто, связанное с Ронцу, больше мы ни в чьей жизни не копались. Тщательно заперла номер и все в том же вечернем платье поспешила в холл, надеясь, за пять минут улики не украдут. Сердце стучало где-то в горле. Пару раз едва не упало запнувшийся ковер. «Сегодняшние газеты!» — выпалило портье, привалившись к стойке. Бока ходили ходуном от рваного дыхания. Судя по косым мужским взглядам, я попрала утренний дресс-код, оголив более положенного. «Пускай!» Если поможет раскрыть дело, я грудь всем желающим продемонстрирую. Так, заметка на будущее. Код адвоката. Нам придется плотно контактировать. Стушевавшийся под яростным напором портье указал на столик со свежей прессой. Коршуном набросилась на нее, схватила в охапку и, провожаемая ошалелыми взглядами, понеслась обратно к подъемнику. Разумеется, газеты у номера рассыпала. Зато папку никто не украл. То ли не воспользовались моей отлучкой, то ли не догадались заглянуть в бачок. Сразу видно, никто не рос в бедной семье, не знал, где прячут заначки. Печатные листы шурша полетели на кровать, а я метнулась в ванную по пути, прихватив халат. Контрастный душ взбодрил. Заодно избавилась от кокона платье. Оно чудесное, но совершенно не подходит для активного времяпровождения. То ли дело дорожный костюм. Волосы в косу и заколоть, чтобы не мешали некогда причесываться. Вдумчиво просматривала газетные полосы, стараясь угадать нужную заметку. Как только Латеску о ней узнал, оказалось никак, банально догадался, что Абель Бернард не окажется в стороне от скандала. Вот он, сама невозмутимость и честность на изобразительной карточке рассуждает о подчиненном. Где пока никаких комментариев, либо ничего, либо хорошее, следствие разберется, но убийца должен сидеть в тюрьме. Больше ничего начальника даже чисто теоретически заинтересовать не могло. Только министр магии. Закусила губу. Бернард и прошлое. Латеску намекал на недавнее. Или следует копнуть глубже? Ладно, попытаюсь. Досье на министра никто не даст. Но если Синглер очень постарается и очень попросит, Управление безопасности кое-чем поделится. Разумеется, неофициально, на пару часов и под приглядом. Но мне хватит. Стоило подумать о нем, как объявился бывший начальник службы безопасности. Затрезвонил мой диктина. — Госпожа Иштмазера, есть новая информация, — отрапортовал Синглер. — Эм, давайте. Ощущала себя немного неловко, будто стала главой карательной инспекции. Точно так же собеседник отчитывался перед латеску. И ведь не играл, не издевался. Видимо, очень хотел вернуть должность. Хасаби Аллард заговорил. Если бы сейчас с крана в ванной сорвалась капля, услышала бы. Настолько обострился слух. И во рту пересохло от нетерпения. Я узнал через третьих лиц. Сами понимаете, копии допросов достать не удалось. Словом, Хасаби Аллард получил задание скомпрометировать Хасаби Латеску. Есть! вскочила с кровати едва не выронив диктина положим я догадывалась, но домыслы домыслами а тут признание кто как место латеску хотел вы абсолютно правы хасаби Аллард не скрывал что считает себя несправедливо обойденным я сам хм замялся синглер слышал в закрытом клубе Он познакомился с Зейном Иштваром, который именовал себя Зейном Ронсу. — Дальше можете не рассказывать, — плюхнулась обратно на кровать. Вместе играли в бильярд, обсуждали женщин, а потом начальство. Аллард пожаловался, Ронсу предложил решить проблему. — Совершенно верно. Ронсу представился начальником отдела кадров Министерства магии, предъявив Соответствующие документы, поддельные, разумеется, но очень высокого качества. Он якобы рассказал министру о достоинствах Хасаби Алларда. Тот согласился назначить его главой карательной инспекции Невеля, но с одним условием – подставить латеску. Мрачно закончила я. Доказательства есть? Могут сказать, будто Аллард все выдумал под пытками. Есть, вроде запись нашли. В закрытом клубе стояли кристаллы. Глупо. Работал с ликвидаторами и так прокололся. Но это доказывает знакомство с Ронсу и только. Ну, звонил он министру, и что? Всего один разговор слишком мало. Диктина подружки Леонара Алларда. Синглер вбил гвоздь в гроб карьеры бывшего второго зама. Со своего он был осторожен. Расшифровка звонков почти ничего не дала. Хотя говорили о некоем деле. А вот там предложение четкое и конкретное. Замечательно, не отопрется. Однако, как оперативно сработал Синглер? связи не пропьешь оставались махинации измена и ишт сонор их к делу не пришьешь положим министр заказчик шантажа но ведь это самый мягкий из пунктов обвинения второй зам столично карательный и вовсе чистенький «Пожалуйста, Синглер, узнайте, не пересекались ли Леонар Аллард и Лоджер Иштсонер?» Хасаби ему звонил. «Совершенно верно. Дважды. Опаньки. А второй раз когда?» «Оказалось тогда, когда мы разыграли пропажу диктина. Запаниковав, Аллард набрал не министра, а Иштсонера. Разговор вышел коротким. Разбирайтесь сами, я умываю руки. И все». Фраза принадлежала не Алларду, как логично предположить, а Иштсонеру. — Он меня подозревает, вы обещали содействие. — Разбирайтесь сами, я умываю руки. Мало, но зацепка. Надеюсь, по на подружки велись куда более длинные и подробные разговоры. Поблагодарила Синглера и, обнаглев, решила прояснить еще пару моментов. Ронсу оказался заядлым путешественником. Прибыл в Невиль не накануне праздника, как мы предполагали, а успел побывать тут дважды. Первый приезд совпал с началом расследования Латеску. Именно тогда покойный познакомился с Алардом. Как попал в закрытый клуб? По рекомендации постоянного члена. Кого? Нет, ни не министра. Ишт Сонера. Дальше Ронсу вернулся в столицу, очевидно для получения инструкций, и прибыл тем самым экспрессом, о котором мы знали. Первую поездку покойный совершил по прежним документам, и Штвара, а мы сосредоточились на Ронсу, поэтому она сразу не всплыла. Однако стоило показать служащим вокзала портативную голограмму, копнуть глубже, правда, выплыла. Синглер заверил, досье на Ронсу окажется в руках к вечеру, Он действительно кое с кем поговорил. Ладно, подожду, а пока неплохо бы прогуляться в архив Министерства юстиции. Раз так, понаглею и сама свяжусь с Хаса Беньером. В конце концов, если его диктина прослушивают, то и прежний разговор записали. Разумеется, Ньер не обрадовался и вежливо послал. Мол, занят. Но я, женщина настойчивая, добилась своего... То есть встреча на моих условиях. До нее три часа как раз успею в банк. Хочу посмотреть на отделение, где сняли деньги. Вызвала извозчика и уже через полчаса стояла перед дверьми имперского банка. Оно располагалось в тихом квадранте с малоэтажной застройкой. Много зелени, заезды в подземные гаражи. Сразу видно, здесь обитали богачи. Начальник оказался прав. Отделение на севере столицы в аристократической части. Везде полицейские, охрана. Глянешь не туда, мигом подойдут, доходчиво попросят любоваться птичками, а не стеной вон того дома. Словом, порадовалась, что не пожалела денег на извозчика. Выглядела я презентабельно, поэтому бесстрашно толкнула двери и вошла в отделанный черным мрамором холл. Обстановка подсказывала, обычные смертные отделением не пользовались. Мелочь отнюдь. Наш неизвестный богат и знатен. Любой из подозреваемых подойдет. А уж сколько у них знакомых. Ладно, попытаю сотрудников. «Можно вас на минуточку?» Шагнула не к клерку, а к охраннику. «Где найти начальника отделения?» Или, в крайнем случае, начальника службы безопасности. Вот так, нахрапом, пока не раскусили. Скрестила пальцы на удачу. В конце концов, в газетах моя должность не написана. Мало ли, кто оказался рядом с Латеску во время ареста. Репортеры таки постарались, подловили в зале. Ненавижу прессу. И обожаю одновременно. Не только за то, что на печатной изобразительной карточке вышло идеально, но и за помощь в раскрытии прошлых дел. Репортеры, сами того не желая, иногда подбрасывали идеи или факты. — По какому вопросу? — набычился охранник. Вместо ответа сунула ему под нос служебное удостоверение с голограммой, так, чтобы он различил название ведомства, но не успел прочитать город и должность. «Полагаю, достаточно?» «О да, я умею быть наглой». Наша скромная группа у дверей привлекла внимание администратора. Дама с улыбкой, которой бы позавидовала любая актриса, подошла, осведомилась, в чем проблема. «Проблема у вас», — демонстративно закатал рукав, обнажив краешек диктина начальника. «Прибор». Прибавлял солидности, намекал на высокую должность. Если показывать осторожно, с умом, никто не заметит, что браслет велик, а модель мужская. Я побоялась оставлять в номере что-либо ценное, и сейчас напоминала ходячий сейф. О! Округлила ротик-сотрудница, мгновенно растеряв приторную вежливость, которая маскирует презрение. Безусловно, мы окажем содействие. Даже так? Давайте проверим. Чудо не произошло. Банковские сотрудники доступа к счету не дали. Не согласились назвать имя человека, снявшего деньги, даже взглянуть на кристаллы. Везде неизменное. Сожалеем, но без ордера никак. Казалось, будто бьюсь головой о стену. Вроде не мешают, сотрудничают, но толку. Ладно. Вдох выдох. Не кипятись, зайди с другой стороны. Скажите мне точное время операции. Женщина замялась, покосилась на руководителя. Он кивнул, и она скрылась в недрах служебных помещений. Это не конфиденциальная информация. Банковские работники обязаны ее предоставить. Они и выдали листок с точным временем, Теперь оставалось добраться до кристаллов соседних домов, тех, с которых просматривается нужная дверь. Полагаю, Синглер посодействует. Легче всего надавить на хозяина магазина через дорогу. Ну и теперь я кое-что могу. Подозреваемые и соображения имеются. Дайте, пожалуйста, адресную книгу Штайта. Сотрудница молча сняла с полки и положила на стол два толстых тома. Придется заглянуть в оба, «Б» и «Ц» в разных концах алфавита, а между ними куча интересного. Попутно попросила карту Штайта. Без нее не разберусь, кто где живет. Прикрываясь рукой, зашелестела страницами. На Аб постигла неудача. Абель Бернард проживал в другом месте. Безусловно, министр мог снимать особняк, гостить у подружки, сотни возможностей. Теперь С. Достав ручку, быстро переписала адрес. Неужели судьба с То ли сонор дурак, то ли... Да откуда ему предвидеть, что я найду бумажку? Вообще попаду в хранилище. Леер мертв. Документы уничтожены. Концы в воду. И только крохотная ниточка нарушила планы. Плюс мое умение пролезать туда, где не ждут. Благодарю, вернула справочник. Вы мне очень помогли. Банкиры недоуменно переглянулись. Они явно ожидали другой реакции. Досады, раздражения. Могу я оставить карту себе? Да, конечно. Начальник отделения согласился бы на что угодно, лишь бы избавиться. Еще раз поблагодарила и направилась к выходу. Спину сверлили тяжелые взгляды. Пускай, если захотят предупредить клиента, я им ничем не помешаю. Однако и на улице не покидало ощущение, что за мной наблюдают. Пару раз останавливалась, резко меняла направление движения, но подловить шпиона не могла. Может, он и вовсе плод воображения. Если верить справочнику, лоджер Иштсонер обитал в коттеджном поселке неподалеку отсюда. Извозчика брать не стало, решила прогуляться. Заодно сэкономлю. Столичные цены кусались. Около получаса неспешным шагом и я у забора нужного элитного поселка. Купить дом в таком недостижимая мечта. Порой их стоимость Превосходило доход трех поколений, служащих средней руки. Свой маленький мир, оазис спокойствия с круглосуточной охраной, тенистыми бульварами, зелеными лужайками, тщательно спрятанной от всех личной жизнью за собственной оградой. Белые домики. Мне довелось побывать в одном из них, у родителей латеску Начальник банально не знал, в каком безопасном месте оставить на пару часов, пока не освободится телохранитель. Тогда удалось мало что рассмотреть, но мечта, когда-то обзавестись своим коттеджем, только окрепла. Местный охранник оказался любезнее. Впрочем, он видел симпатичную женщину, а не сотрудницу карательной инспекции. Я благоразумно не махала документами. Живет ли в поселке господин Иштсонер? — Да, только к нему нельзя без записи. Вот если господин предупредит, тогда он, охранник, пустит. — Жаль, — тяжко вздохнула, изобразив сожаление, хотя внутри все пело. — Я с таким трудом достала адрес. — Лоджер. Привлекательный мужчина. — Ну, вы понимаете. Охранник хмыкнул в усы. — Замечательно. Принял за поклонницу и точно не заподозрит. Пусть рассказывает об очередном разбитом сердце. Сделаем второму заму столичной карательной приятное перед долгими месяцами тюремного заключения. Крайне довольная собой поспешила в гостиницу на встречу с Ньером. По дороге вспомнила о билетах. Экспресс в Невель отходит послезавтра в полдень. Вряд ли Латеску позволят уехать, раз так, нужно вернуть деньги. Но это после. Сначала адвокат и допуск в архив. Чувствую, там поджидают открытия. Жаль, с начальником не поговоришь. Не пришлось бы копаться в пыльных документах. Хасаби ведь догадался. Намекал на Бернарда, раз настоятельно требовал просмотреть газеты.